бесконечное море. Капитан совсем не таким хотел увидеть океан. В его представлениях и очень смутных воспоминаниях из детства океан был бескрайним и спокойным, сверкающим глубокой, переливающейся синевой под лучами тёплого солнца. В воспоминаниях океан был добрым и спокойным почти всегда, а шум его волн во время лёгкого бриза звучал как успокаивающий шёпот. Но вот этот океан был совсем другим, вовсе не похожим на тот из детства, да и, пожалуй, не на один другой. Хотя капитану сложно было судить о таких вещах. За свои 30 с небольшим лет он видел океан лишь дважды: в 6 с половиной лет тёплое побережье моря, название которого он не запомнил. И сейчас, став капитаном поневоле на маленьком судне, идущим через бесконечный океан к далёкой Калькутте. Капитана звали Ридуаль. Это одна из немногих вещей, которые он помнил после страшного удара и долгих часов беспамятства, которые он провёл на нижней палубе корабля. Потом четыре сильные руки подняли его, ополоснули холодной водой и усадили наверху перед беснующимися волнами. Вы, капитан, Кричал бледный человек с лысой головой и густыми рыжими бровями. Но Дюваль только мотал головой, не понимая, что происходит. На его голове зияла рана, еще более страшная от запекшейся крови. «Похоже, что мы налетели на мель!» Кричал другой, стараясь заглушить рев океана. На его короткой шее вздулись жилы. Корабль повреждён, но мы ещё на плаву! Вы, капитан? Дюваль неуверенно мотнул головой. Он пытался вспомнить что-нибудь, кроме чудовищного удара и собственного имени. Ничего не помню! Головой, видимо, приложило, орал его собеседник. Я хуп! Король представились рыжие брови Нужно осмотреть корабль и поискать остальных Командуйте, капитан. Да. Дюваль обхватил голову руками. Проверьте состояние обшивки. Нет ли пробоин? Тащите на палубу всех, кого найдёте, кроме тяжелораненых. Нужно уходить от шторма, а он не за горами. Да, капитан. Они скрылись на нижней палубе, а Дюваль поднялся, держась за тонкую голую мачту, бешено раскачивающуюся на фоне кипящего облаками неба. Память начинала возвращаться к нему. С того времени прошло больше месяца, но кроме собственных имен никто из членов команды, а их было одиннадцать, не считая Дюваль, никто ничего не помнил. Они затерялись в безбрежном океане на маленьком судне, два паруса которого жадно ловили ветер. Последнюю неделю бушевал циклон. Он приносил тёмные тучи с востока и проливал на раскачивающиеся холодные волны потоки дождя. Тучи выглядывали из-за близкого горизонта и угрожающе колыхались над самой водой. Но что-то в этом море было не так. Оно казалось чужим, прибирающим до костей ледяными брызгами высоких волн, мёртвым. Мы должны держать курс на Калькутту, повторял капитан. Это на юг, строго на юг. Не нравится мне это небо. Хуб оглядывал горизонт, нервно почёсывая бороду. Странное оно. Вчера в разрыве облаков я видел Луну, она огромная и красная. как глаз самого дьявола. Мы заплыли в страшные воды, капитан. Я тоже видел это, Хуб. Но от таких разговоров лучше воздержаться, пока мы не окажемся в Калькутте. Там будет безопасно, и там мы найдем спасение. Хуб странно взглянул на него и ушел на нижнюю палубу к остальным. Поднимался ветер и швырял едкие соленые брызги в лицо Дюваля. А он смотрел в глубокую воду и видел в ней свое отражение и отражение низкого, затянутого тучами неба. Огромный тяжелый океан колыхался под кораблем, и казалось, что дна тут нет вообще. А если и есть, то оно гораздо глубже, чем самые глубокие глубины Индийского океана, да и любого океана на планете. Под келем сотни миль темной воды, а может она простирается до самого ада. Не берега, не острова, много дней, ни одной птицы в небе. Словно в мире вообще не осталось ничего, кроме океана и перины облаков над ним. Подходили к концу запасы еды, а пресная вода, хоть ещё и плескалась на дне бака, исчезала не менее стремительно. Наконец капитан ограничил выдачу воды и провизии. Где ваша колькотка капитана? спросил Карл влив в себя скудную норму воды Если мы плывём на юг, то уже давно были должны заметить хоть какие-то признаки земли, и потом Калькутта не может находиться на юге. Для этого мы должны были бы царапать дном по суше индийского континента. Нам следует держать курс на северо-восток или восток, чтобы достичь земли, если как вы считаете, мы в индийском океане. Вот в Калькутте ты станешь капитаном, Карл. И ты и хуп все станете капитанами. Получите по кораблю и поплывёте куда угодно, но сейчас мы должны держаться южного направления. Капитан здесь пока один. Вы поняли вас, капитан? А, не расскажете нам, почему остальные 11 членов команды лежат живыми в гробах? А им так удобнее, Карл. Хуп и Карл переглянулись и разошлись. В период короткого штиля, тремя днями позже, они видели нечто странное на горизонте. Из тёмной воды один за другим поднимались и бились о водную гладь блестящие чёрные канаты. Их было не менее дюжины, и они извивались, как потревоженный клубок змей. Сложно было сказать, часть ли это одного существа или множество отдельных, но капитан благодарил судьбу за то, что их курс пролегал двумя милями восточнее. Один такой канат мог перерубить их корабль пополам и утянуть половинки к бесконечно глубокому дну. Кракен благоговейно сказал "Хуп!", его рука потянулась к албу в крестном знамении. Верно. Мы у ворот ада, страшные воды. Нужно их покинуть скорее. Дюваль, предостерегающе поднял руку. Мы будем держаться курса, король. Да чёрт бы вас побрал с вашей Калькуттой, капитан. Хоб потёр рукой бороду, когда они остались одни. Капитан. Если в чистилище есть океан, то вот он перед нами. Шторм поднялся двумя днями позже. Уже к утру гигантские волны стали швырять их в маленький корабль. Дюваль изо всех сил удерживал курс, но их упорно сносило в сторону. Небо было черным на западе, но на востоке в разрыве тяжелых туч выглядывала чудовищная красная луна. «Мы потеряли парус, капитан!» Клочок белой ткани взвился в темное небо. Потоки воды обрушивались на палубу, сбивая с ног, а ветер все гнал и гнал волны, швыряя их корабль, как щепу в горной реке. — Это уже не важно, Хуб! Нет, капитан! Важно! Кароль и Хуб стояли напротив, а капитан держался за обломок мачты. — Нет никакой калькутты, капитан, в этих проклятых водах! Вы безумны, а мы хотим жить! — Она есть! Я нас совсем близко. Дюваль поглядывал на люк на нижнюю палубу. Слишком далеко. Ему следовало взять оружие с собой. А, та самая, где мы станем все капитанами и получим по кораблю, усмехнулся Карль. Он поднял из-под ног обломок перил. В аду или на земле, но мы хотим выжить, а не следовать вашей бредовой калькуттой. Хуб сделал шаг вперед. Простите, капитан. Ничего, Хуб, я понимаю. Дювалья спасла волна, та самая, которая защитила от участи оказаться в водах открытого моря, и которая сама потащила его туда. Но прежде она сбила с ног наступающего Карля, швырнув его лицом на палубу. Обломок переул полетел под ноги капитана, тот шагнул назад и вцепился руками в борт. Безумный капитан надвигался, сжимая в руке тяжёлый обломок. Он с трудом протолкнул оба тела в люк на нижнюю палубу, на которой уже плескалась вода. И где застыли в своих ящиках в неестественных позах остальные члены команды. Ничего, доберёмся. Он закрывал люк, обдирая пальцы в кровь, а сверху били потоки холодной солёной воды, каждый сильнее предыдущего. Наконец, тяжёлая крышка опустилась, и капитан с последними брызгами бушующего моря полетел вниз. Долгожданное беспамятство, глубокое, как воды бесконечного моря, накрыло его с головой. Тишина. Удивительно, что они вообще выжили. Офицер наблюдал за тем, как тела в герметичных анабиозных блоках перетаскивали с обломков спасательного модуля амфибии в медицинский корпус. Три тела под капельницами провозили мимо него. У всех троих травмы головы и сильное истощение. Да, им потребовалось всё везение мира и немного больше. Согласился начальник станции. 2 месяца на спасательном модуле посреди трансформированной Европы без еды, воды и памяти. Откуда они вообще? Большинство курсантов пилотной школы тут должны были получить назначение на грузовые челны АК и возить рудос и и ганибета и дюваль, бортовой врач. 11 капитанов на лодке под командованием врача. Он усмехнулся. Когда грузовой корабль прошил обломком на подлёте к Юпитеру Эвакуационный блок амфибия с частью груза, анабиозниками и обслуживающим их врачом, отделился от баржи и направился к Европе. Их счастье, что все льды на ней успели растаять, и они успешно затормозили в атмосфере, а затем рухнули ха, в океан. «Бесконечный и мертвый океан», — добавил офицер. «Хотя...» поговаривают, что нечто необычное в тех водах водится. Но, кроме этих бедолаг, там никто ещё не был. Интересно, как они вышли в зону наблюдения за дрейфующими льдами, ведь не заметь их спутник, мы бы их никогда не нашли. Да и что там вообще произошло? Офицер только пожал плечами, глядя вслед удаляющемуся каталкам. Затем он прижал рацию к уху и произнёс: Станция Калькутта, готовьте отправку.